Глава 27. Я с облегчением выдохнула. Стоило мне закончить это нелепое, отвратительное признание, стало легче дышать. Эмоции отступили на второй план, ушли на задворки сознания. Даже сердце не ощущалось каменным грузом в груди, его будто вовсе бы не было. Всё тело казалось онемевшим, чужим, я будто не владела им а лишь наблюдала за происходящим. Интересно, а крест заметит мое состояние? «Хорошо», — сказал Крес, разомкнув пересохшие губы. «Я не могу отказать тебе в этой малости». Я улыбнулась. «Ну, конечно, Инквизиция просто обязана давать раскаявшимся вроде меня один единственный шанс на искупление. Правда, после заданий для очищения еще никто не выживал». Ты будешь оправдана, — тихо продолжил Крес, — за свое доброе деяние. Защиты деревни от дракона — благородная цель. Никто не посмеет оспорить твое искупление. О, да, это священное правило Инквизиции. В искупление верят и фанатики, и глупцы, и просто наемники в рядах Ордена. Крес положил вещи на траву и вытянул из котунки полоску бумаги. Он нацарапал пару фраз и отдал мне. «Это доказывает, что ты участвовала в охоте», — пояснил Крес. «Просто покажи ее, Ру. Он оформит твою индульгенцию». Я улыбнулась. «Цена свободы». «Тогда идем», — сказала я. «Нужно задержать дракона, чтобы тот не спалил деревню. Ты прав. У нас нет выхода, и эта гнедышащая тварь не станет слушать». Попробуем хотя бы отвлечь его, пока не подоспела подмога. Если кресса и смущали резкие скачки моего настроения, он не подавал виду. Я видела, как ему не хочется тащить в гору обузу в виде умирающей от магического истощения ведьмы, но выбора не было. Волшебное слово «искупление» решало все. Хотя инквизитор был явно разочарован. Может, надеялся, что я просто возьму грамоту и уйду? Мы поднимались все выше, но так и не вышли из-под сеней деревьев. Сосны давали лишь иллюзию безопасности. Драконы обладали исключительным зрением и могли ночью заметить крадущуюся камбару в кромешной тьме мышь. Возможно, поэтому, разложив вечером костер, крест только пожал плечами в ответ на мой немой вопрос. «Какая разница? Если ящер поблизости, он уже заметил наше присутствие». Костер не сыграет почти никакой роли, зато не придется спать в холоде. Орлята вечером всегда облачались в туманную дымку, ловя облака на свои ледяные пики. Становилось холоднее, ночью мог пойти и снег, и град. По утрам даже у подножья орлят лежал Эний. Ночевать без костра там, где по утру лужи может покрывать тонкий ледок, не хотелось. Мы устроились на небольшой полянке, окруженной двумя обломками скал и густыми зарослями можжевельника. Меж камней не так сильно дул ветер. Крест притащил откуда-то еловый лапник и быстро обустроил нам лежанки. Пушистые ветки должны были защитить нас от холода скал. Жаль, что я не могла приложить их к сердцу. Вскоре я обнаружила, что к когтям добавились черные пятна на руках. Словно я возилась в угле и не отмыла пальцы. Крест тоже это заметил. Волосы стали темнее и жестче, начали завиваться небольшими упругими кудряшками. Я кое-как заплела косу на ночь улыбнулась. Завтра крест проснется рядом с настоящей коргой, а не обычной ведьмой. Я заметила, что стала более раздражительной, злой, несдержанной. Тебе стоит выпить еще слез девы сказал крест когда мы приступили к ужину я вело ковыряла хлеб и скатывала мякоть в маленькие упругие шарики такие отец делал для рыбалки только добавлял туда еще масло от воспоминаний мне было никак до этого у меня еще ни разу не получалось вспомнить родителей без боли и слез такие изменения мне даже нравились нет смысла ответила я хватит уже пытаться меня вылечить от магии Это часть моей жизни, важная часть, та, что держит меня в мире живых. Крес молчал. О чем он думал? Что искупление невозможно без отказа от магии? Что я пытаюсь его обмануть? Что нужно подсыпать мне порошка, раз я отказываюсь сама принять лекарства? Кто знает? Впереди была долгая ночь. В кашу в качестве приправы пошла смесь лаванды и усыпляющего зелья. Я была уверена, что утром обнаружу Креса сладко спящим на наших импровизированных лежанках. Пока действие зелени кончится, я успею связать его и уволочь подальше от гор. А там пусть ругается, пытается придушить, да вообще что угодно. Крес тем временем отставил миску с ужином в сторону. Это в мои планы не входило. Инквизитор откинулся на кусок скалы, устало прикрыв глаза. Костер бросал тени на его четко очерченное лицо. Я невольно залюбовалась, сердце слабо ударилось о ребра. В свете пламени крест казался более живым, не таким мрачным и серьезным. Алые отблески ложились на бледную кожу, делая инквизитора человечнее, проще, понятнее. Мне нравилось наблюдать за ним, когда он был так расслаблен. Я даже не заметила, в какой момент Крес открыл глаза. Мы подсматривали друг за другом. Когда я поняла, что Крес уже какое-то время тоже наблюдает за мной, я не почувствовала никакого смущения. Привычная стыдливость покинула меня. Остался лишь холод и черные когти. — Я хотел тебе кое в чем признаться, — вздохнул Крес. Я едва удержалась, чтобы не поторопить его с ужином. Наступала ночь. Я знала, что сегодня на небе появится полная луна, а значит придет зверь. И рассчитывала уснуть до того момента, как мой старый знакомый меня найдет. Я жил с Каргой довольно долго. Продолжил инквизитор. Она стала чудовищем, настоящим. В ней не осталось ничего человеческого. И ты ее убил предположил я. Крес закашлялся, кажется, он не ожидал такого вопроса. Она воспитывала меня, стала не матерью, но мачехой, злобной, сварливой тварью, но я бы не смог ее убить. Она была единственным близким мне человеком долгие годы. Да, Эзра стала чудовищем, но я-то им не был. Я пожала плечами. Инквизиторская мораль до сих пор оставалась за гранью моего понимания. Убил или привел ее к дому охотников, какая в сущности разница? Эзра, моя мачеха, учила меня, у нее в ее сердце поселился страх, что однажды за мной придут, и она не сможет меня защитить. У нее были свои причины. Эзра даже не понимала, что защищать меня нужно только от нее самой. «Зачем она вообще тебя выкрыла?» — воскликнула я. Крес поморщился, будто ему наступили на больную мозоль. Он умолк на пару мгновений, делая вид, что занят пережевыванием хлеба. Я терпеливо ждала. Инквизитор сумел пробудить в моей застывшей душе любопытство. «Эзра не похищала меня», — нехотя ответил Крес. «Она была сестрой моей матери». «Сестрой?» — вырвалась у меня твоя мать. «Одна из нас?» «Нет, и никогда не была. Эзра была отмечена истле еще в детстве. Она стала единственной ведьмой в роду». Я кивнула. «Да, такое объяснение казалось логичным. Ведьмой можно было родиться, а можно было стать. Обычно меченные ведьмы обладали огромной силой, но совершенно не умели ею пользоваться. Их дар считался и благословением, и проклятием. Меченым приходилось тяжелее, их некому было учить. Родная мать могла сдать новоиспеченную ведьму инквизиторам. Однако среди ведьм меченые особо почитались. Дело даже не в их силе. Богиня редко говорила со своими дочерями. Ее знаки воспринимались как величайшее благо. Меченным ведьмам доставались не только силы, но и вещи и сны, наставления от самой Истле. Если такая девушка попадала на шабаш, она становилась верховной ведьмой. Однако меченные редко находили себе подобных. Они либо скрывали силы, чтобы не вызвать гнев близких, либо вовсе от них отказывались, не принимая самую суть магии. Богиня могла даровать человеку зрение, но не могла заставить его открыть глаза. Из рассказа Креса выходило, что его мачехи достали способности. Почему бедняжка превратилась в коргу? Кажется, вопрос отразился на моем лице, потому что крест тут же добавил, «Я не стану рассказывать историю своей семьи. Это случилось с моей матерью и Эзрой. Они знают правду». Я бы предложил тебе сходить к ним и выведать все самой, но боюсь, они уже много лет как мертвы. Мама погибла во время родов. Я прожил несколько лет у дяди, а потом меня выкрала Эзра. С тех пор я жил с ней. Но мой рассказ не об этом. А о чем? – выгнула Брофия. Откуда вообще столько откровенности? Я должен рассказать тебе правду просто ответил Крес, потому что потом случай может уже не представиться. Я уселась поудобнее, приготовилась слушать. Как показывала практика, человек готов рассказывать гораздо больше, чем хотел изначально, если не задавать ему вопросов и ни о чем не просить. Вряд ли такой тёртый калач, как Крес, вывалит на меня все секреты, но послушать его хотелось. Может, какой-то кусочек правды не удержится, и соскользнет с языка. «Эзра учила меня», — повторил Крес, «учила всему, что было ей дано. Иногда она просыпалась среди ночи и бежала ко мне, чтобы рассказать новую истину. Эзра была уверена, что однажды это спасет мне жизнь. Вообще-то многие ее уроки мне пригодились, но это не значит, что я простил ей остальное». Инквизитор сделал паузу, чтобы налить себе отвара из котелка. Я сорвала мелкую травинку и принялась рвать ее на клочки. В голове вертелись сотни мыслей и вопросов, но я молчала. Зеленые клочки осыпались на землю. Мы с Эзрой жили в том доме, продолжил крест, в который я привел тебя. Чаще играет с людьми. Куда бы я ни пошел, дом оказывался рядом на ближайшей опушке проклятого леса. Кажется, Эзра зачаровала его, чтобы я всегда мог найти убежище, а чаще она не нападает на нас, не пытается навредить со зла, она просто любит шутить, Ее юмор специфичен. Однажды Эзра разрешила мне погулять в лесу, сказала, что ей было видение. Она никогда не объясняла, что именно ей показывала богиня, поэтому я не обратил на это внимания просто ушел за ворота, радуясь предоставленной свободе. Что мог сделать подросток, люто ненавидящий мачеху-ведьму и мечтающий вернуться к людям? Конечно, я попытался сбежать. Эзра предвидела и это. Она зачаровала меня. В минуты сильного страха или волнения я превращался в животное. Ни в мыши, ни в пса я становился свирепым зверем, опасным, сильным, полным магией. Крес горько усмехнулся, вновь переживая тот первый визит в чащу. Вот почему он всегда такой спокойный, боится потерять контроль и превратиться в чудовище. Я столько думала обо всем происходящем со мной, но едва не упустила очевидное. Как он сказал? Становился... зверем? Крес продолжил свой рассказ.